3 Приземистый, с низко надвинутым потолком подъезд, казалось, принадлежал не театру, а какому-нибудь захолустному заводику. Впрочем, подъезд этот был служебным. Он помещался на боковой стороне здания. Длинный тесный коридор без окон уходил в вглубь. Тускло поблескивала вертушка. Зайцев сунул удостоверение вахтеру. — Что, Нефедов, ожидаешь увидеть Уланову? поинтересовался Зайцев, пока вахтёр звонил кому-то по внутреннему номеру. За Нефёдова ответил вахтёр. Голос его дышал надменной строгостью. «Галина Сергеевна Уланова давно прошла на утренний класс!» Зайцев сделал Нефёдову гримасу. Понял, мол, в храме искусств было не до шуток. Удостоверение через маленькое круглое окошко вернулось к Зайцеву вместе с картонным квадратиком пропуска за вами спустятся буркнул вахтер товарищи вы в костюмерной? в коридоре стояла полноватая немолодая женщина сидеющие волосы коротко острижены по моде из-под синего халата виден край узкой юбки а на ногах тапочки зайцев толкнул вертушку Нефёдов, толкаясь коленями в железные крылья прошел следом это вы из милиции строго спросила она В театре, по-видимому, всех остальных считали чужаками и таковых били холодом. — Зайцев, а это товарищ Нефедов. Кукушкина, — выдавила женщина, держа руки в карманах халата. — Идемте. Она, не оборачиваясь, пошла по коридору, уверенная, что за ней следует. — Наделали вы здесь переполоху с вашей цепью, — сказала женщина тоном зауча, распекающего старшеклассников. — Извините, гражданочка, — осадил ее Зайцев цепь — не наша, а пропала она из театра. И каким образом это случилось, мы хотим выяснить. У Кукушкиной дрогнули ноздри. — Я совершенно уверена, что случилось недоразумение, — быстро ощетинилась она. — С этим мы разберемся, не дал ей продолжить Зайцев. В костюмерных пахло утюгом и крахмалом. Пушистым ворохом лежали слоистые балетные юбки, сложенные одна на другую. Партниха, с полным ртом булавок стояла на коленях перед манекеном в черном камзоле с белой грудью. Низко наклонившись над столом, хрустела ножницами другая. Зайцев видел только худую спину, обтянутую трикотажной кофточкой, и локти. Со стола полз скользкий шелк. Кукушкина щелчком сбила на кончик носа очки. Выдвинула ящичек, плотно набитый карточками. Ногти у нее были длинные, но желтоватые, птичьи. Зайцев с отвращением смотрел, как она этими когтями перебирает карточки. В дверь просунулась милая, удивительно юная личика. «Аллочка!» — звонко позвала вошедшая. «Я постарались пиковой мерить пришла!» «Потише, пожалуйста! Здесь работают!» — шикнула Кукушкина. «Постараль!» — неуверенно повторил Нефедов, как человек, который пытается запомнить новое иностранное слово. Кукушкина удостоил его взглядом, каким смотрят на таракана. «Сцена!» — раздельно произнесла она. — Под названием «Искренность пастушки». Девушка звонко засмеялась и, разворачивая врозь носки, быстро порхнула мимо. Прямая спина, узкие плечи и мускулистые ноги не оставляли сомнений в ее принадлежности к балетной труппе. Портниха за столом отложила ножницы и, перекинув платье через руку, прошла за ней. Наконец Кукушкина выдернула нужную карточку. «Вот!» «Украшение нагрудное», — прочла Кукушкина. «Мужской костюм. Иван Сусанин. Бал». «Когда его в последний раз видели на месте?» Кукушкина пожала плечами. «Когда последний раз давали Сусанина?» «Надо по афише смотреть. Так не вспомню точно». «Вы уверены?» «Насчет спектакля?» «Конечно. Все костюмы и реквизит костюмерши принимают по списку после каждого спектакля». «А где само украшение хранилось?» «В гардеробе». «Где же еще?» — процедила Мигера. «У кого есть доступ к гардеробу?» «У меня», — снова раздула на ноздри. «У костюмерш, у артистов». «То есть кто угодно мог его оттуда позаимствовать, правильно я вас понимаю?» «Неправильно!» — вскинулась Кукушкина. «У нас пропускной объект!» Зайцев доброжелательно улыбнулся. «Что вы, я имел в виду кто угодно в коллективе театра. Так ведь можно сказать?» «Можно» поджала губы Кукушкина. — Уж не подозреваете ли вы, что они могли взять это украшение и снести в ломбард? — ядовито поинтересовалась она. — О, поверьте, они прекрасно понимают, что это бутафория. — Сколько у вас костюмерши портных? — Сегодня здесь две — Бочкина и Петрова. — Товарищ Нефёдов, побеседуйте с гражданкой. Зайцев кивнул на женщину с булавками во рту. Она испуганно смотрела на них, занеся руку с булавкой над камзолом. Осторожно вынула булавки изо рта, поднялась. «Бочкина», — сказала она. Они с Нефёдовым уселись за стол, на котором лежал разрезанный шелк. Он так и горел в свете ламп. Зайцев вспомнил роскошную рубаху на убитом американце. Постучался в дверь примерочной. «Можно!» — звонко ответил голос балетной девушки. Зайцев приоткрыл дверь. Танцовщица стояла перед зеркалом в нежном платье с розами — и вся напоминала сливочное пирожное. У Зайцева застучало сердце. Он увидел перед собой что-то, чего еще не понимал сам, а только уже знал, что это очень важно. — Товарищ, вам кого? — спросила костюмерша, держа натянутый сантиметр вдоль подола. — Товарищ Петрова, — припомнил он, и тут же забыл ее имя. Голова его шла кругом, По кругу неслись сливочные розы, словно он сам бежал по спиральному лабиринту, в центре которого было что-то очень важное. Что-то надо было вспомнить. Что? Костюмерша смотрела на него в зеркало. Она оказалась очень молодой. Ясные глаза под четкими черными бровями, черные вьющиеся волосы, сколоты сзади. То ли она испугалась, то ли принадлежала к типу, который называется «английская роза», То ли все дело было в черной, бархатной шторе позади нее, но лицо ее казалось ослепительно белым. Зайцев уставился на шелковую розу. Спирали лабиринта, все сужалось. Он был тогда, тем вечером в балете. Верно. Супрематический советский балет, или как они там это называют. Неважно. Щелкунчик, да. Танец пастушков. Постарались пиковой. Искренность пастушки. «Мой миленький дружок, неубездный пастушок!» — запела в голове. «Пастушок!» — сказал в его голове голос Нефедова. «Пишите, Нефёдов, рапорт, и мне на стол!» — сказал тогда он, а ночью его самого арестовали. Что тогда Нефедов говорил про пастушка? «Простите, мне бы побеседовать с вами!» — слышал он собственный голос, как издалека. «Я только...» — он почти вспомнил. «Ничего, Аллочка, иди к товарищу, мы закончили», — весело воскликнула танцовщица, и с чрезвычайной быстротой пробежав пальцами по крючкам, стащил из себя костюм фарфоровой пастушки, сверкнув голым плоским телом. Зайцев, чуть не рухнув, путаясь ногами в портьере, служившей дверью, ринулся вон из примерочной. Выскочил. Он видел Нефедова, беззвучно развивающего рот, в который смотрела костюмерша Бочкина — Видел Кукушкину, видел угли, оранжево левшие в черном утюге. Видел все сразу и одновременно не видел и не слышал ничего, потому что только одна деталь теперь была важна. «Товарищ, вы что?» — Зайцев не отвечал. В комнате Фаины Барановой была фарфоровая статуэтка. Парную ей он сам вынул через платок на Елагином острове. «Пастушок?» и пастушка, верная фарфоровая парочка, навеки разлученная в комнате Фаины Барановой, а теперь воссоединившаяся на складе улик ленинградского угрозыска, но уже как улики по двум совершенно разным делам.